2.6. Причина номер 6. Хронические воспаления. В 2013 году в журнале Nature Medicine появилась статья, авторы которой выдвинули гипотезу о том, что некоторые антидепрессанты оказывают хоть какое-то положительное воздействие только за счет своего побочного эффекта противовоспалительных свойств. Это предположение могло бы объяснить, почему эти лекарства начинают оказывать заметное действие только через 2-3 недели, если вообще хоть как-то работают. Если бы антидепрессанты, как утверждается, оказывали влияние на мозг напрямую, регулируя уровень нейромедиаторов, то их эффект был бы заметен уже через несколько часов после приема. Однако до тех пор, пока очаг воспаления в теле не будет ликвидирован, может пройти несколько дней или даже недель. Давно известно, что депрессия может исчезнуть в течение нескольких дней полностью, если распознать и правильным образом вылечить воспалительный процесс в организме. Еще когда я был тележурналистом в области науки и медицины, а в этой сфере я проработал около 20 лет, мне снова и снова приходилось встречаться с врачами, которые сообщали о том, что воспаление органов выделительной системы около носовых пазух или же корней зуба часто идут рука об руку с депрессивными состояниями. Многие из пациентов выздоравливают удивительно быстро, в том числе и психически, как только эти воспаления пропадают. Наиболее часто можно наблюдать этот эффект при воспалительных заболеваниях кишечника. Недаром же говорится, что кишечник — это второй мозг. Я могу посоветовать вам следующее. Пройдите всеобщее обследование и настаивайте на том, чтобы был сделан общий анализ крови и измерена концентрация различных минеральных веществ. Таким образом можно не только выявить воспаление в организме, но и получить полную картину о том, каких веществ в настоящий момент недостаточно. Чем больше информации вы предоставите, тем скорее врач, придерживающийся комплексного, холистического подхода в медицине, сможет установить истинные причины вашей депрессии и предпринять соответствующие меры. Люди с воспалительными заболеваниями чаще подвержены депрессии. Тем, которые страдают от какого-нибудь хронического заболевания, например, ревматизма или множественного склероза, чаще других приходится бороться с депрессивными состояниями. Долгое время было принято думать, что именно осознание собственной болезни пациентам является причиной его подавленного состояния, приводящего в итоге к депрессии. Однако при более внимательном изучении выяснилось, что речь прежде всего идет о болезнях, при которых воспалительные процессы играют существенную роль. При этом вероятность депрессии при тяжелых заболеваниях без воспаления также повышается, но незначительно. К сожалению, Исследования по данной теме долгое время приносили мало плодов, поскольку чаще всего ученые проверяли только то, какое влияние воспаления оказывает на уровень серотонина. Такая упорная зацикленность на этом гармония напоминает мне об одном высказывании одного из моих учителей. Для того, кто из всех инструментов знает один молоток, все будет выглядеть гвоздями. Ведь на самом деле воспаления оказывают влияние на гораздо большее количество нейромедиаторов, чем один серотонин. Обмен таких веществ, как допамин и глутамин, в такой же степени затрагивается этим процессом, как и обмен кинуренина. А какой вред может причинить избыток кинуренина, я уже подробно объяснил в главе 2. От этих нейромедиаторов во многом зависит наша мотивация, моторика, а также своевременное проявление чувства страха и возбуждения. Поэтому вместо того, чтобы при помощи медикаментов все интенсивнее стараться манипулировать нейромедиаторами в мозгу, нам стоило бы призадуматься, а не является ли воспаление например, истинной причиной дисбаланса различных веществ в нашем организме. Антибиотики редко решают проблему. Зачастую воспаления являются результатом неправильного и нездорового образа жизни, который человек мог вести на протяжении многих лет. Типичные примеры – злоупотребление алкоголем, глютеном или сахаром. Впрочем, некоторые заболевания, например, грипп, который, по сути, не лечили, а только подавляли медикаментами, могут привести к тому, что организму на протяжении долгого времени придется бороться с многочисленными воспалениями. Люди, которые предпочитают подавлять воспалительные процессы в организме при помощи антибиотиков, не заботясь при этом о действительных причинах болезни, рано или поздно, снова столкнуться с теми же самыми проблемами. Поэтому самое время принять на себя ответственность за свои действия и собственное здоровье, а не оставлять все это на откуп врачу. Доктор, как правило, не знает ни как вы питаетесь, ни о чем вы думаете. Основываясь на очень ограниченных данных, которые вы ему предоставляете, он может только предложить вам какой-нибудь медикамент, и порекомендовать побольше двигаться. При этом нельзя сказать, что я в принципе против применения каких бы то ни было лекарств и таблеток. Если с их помощью можно искоренить истинные причины заболевания, они являются настоящим благословением для человечества. Если же ими, напротив, устранять одни симптомы, значительно повышается опасность вызвать еще больше проблем.